который он годами совершал во Святой горе. Там он был практиком и организатором, учредил хиландар и многие метохи, скиты хиландарские, воспитывал монахов, составлял уставы монастырские, переводил с греческого «кормчию», строил, исправлял, путешествовал по Святой горе и учил, учил, разносил хлеб пустынникам и творил бесконечные дела милосердия. А когда заканчивал спешные и неотложные дела, то приходил он в одиночество и тишину своей постницы близ Кореи, где оставался во внутреннем молитвенном делании, покуда опять общие дела не призывали его к внешней деятельности. Подобное же совершал Сава и в миру, как архиепископ, только вместо святой горы он имел, как поприще для трудов, целую державу. Вместо одного монастыря имел многие монастыри, вместо постницы в Корее имел постницу в Студенице, вместо того, чтобы мирить монахов, мирил сербских аристократов, и вместо путешествий по святой горе путешествовал по Балканам и Востоку. Когда святой Сава Хоть немного освобождался от внешних дел, он спешил в свою постницу, чтобы там, в тишине и одиночестве, заняться своим обычным, обязательным внутренним деланием, которым убелял и украшал свою душу, как чудную невесту, небесному жениху. Он никогда не расставался со святой горой, напротив, она была воздухом его души, и он до смерти ощущал тоску по ней, когда мир Становился для него несносным, он убегал в мирное убежище Святой Горы. Когда возвращался он из Иерусалима, то сворачивал на Святую Гору. И из всего того, что мы знаем о Святом Савве, ясно, что он оставался верен себе до конца жизни. Святую Гору Афон он рассматривал как свою духовную родину где его дух находился постоянно. И когда он удалялся телом от Святой горы, дух его пребывал на ней, и святая гора в его духе. Жеческая епархия, 1935 год. Освятители Николая Чудотворца Сегодня мы прославляем одного богача, который вошел в Царство Небесное. Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное, но Господь не говорил, что богатый совсем не может войти в Царство Небесное. Ибо если бы Он сказал, что это невозможно, то многие из богатых людей, которые унаследовали богатство от родителей, были бы с самого начала, не будучи виновными в этом, отлучены от Небесного Царства. В таком случае и святой Никола, который наследовал богатство от родителей, был бы отлучен от него. Был бы отлучен и царь Неманя, святой Симеон Мироточивый, сербский царь, который имел семь башен, грошей и дукатов. Были бы отлучены и другие, которые в этой жизни считались богатыми и чьи имена, между тем мы находим в церковном календаре. Нет, братья мои, никого благий Господь наперед не лишает своего царства, и ни перед кем, кто желает вечной жизни, он не закрывает врата небесные, какого бы положения или звания он ни был. По неизреченному своему человеколюбию Бог желает всем людям спастись, и в этой жизни невозможно помешать Кому бы то ни было спастись, ни единому человеку, если он сам себе в этом не помешает».